Французский писатель Анри Перрюшо «Годы жизни» 1917-1967 – один из ярчайших мастеров жанра сравнительно редкого и трудного документальной биографии художника. Билетристическая живость сочетается в его романах с психологической проникновенностью, со способностью дать не только портрет незаурядной личности с ее человеческими достоинствами и слабостями, но и понять сущностные особенности творчества своего героя. Перу Перлюшо принадлежат книге о жизни Эдуара Мане, Поля Сезанна, Огюста Ренуара, Винсента Ван Гога и ряда других живописцев. Большая часть его книг издана и в СССР. Благодаря Перлюшо крупнейшие фигуры мирового искусства предстают во всей драматичности своих судеб – непростых связях со своим временем. Пердюшо практически воскрешает целую эпоху в истории французской культуры, отмеченную кипением страстей, непримиримой борьбой искусства официального и неофициального, а самое главное – великими творческими открытиями, оказавшими решающее влияние на художественный процесс не только конца прошлого, но и начала нынешнего века». Стремление Перлюшо к достоверности фактов, точности сведений делает его романизированной биографии поистине ценным источником для знакомства с эпохой и ее выдающимися деятелями. Драматический сюжет, лежащий в основе его биографий, строится на реальных событиях, описываемых порой на удивление детально, но и частные подробности опять-таки привлекают своей подлинностью. Правда, не всегда вызывает согласие авторская интерпретация искусства или отдельных произведений. Героев Пердюшо, хотя ему не откажешь в остроте глаза в глубине анализа, и, пожалуй, не всегда убедительны и даваемые Пердюшо психологические мотивации поступков художников, может кого-то раздражать и чрезмерная сентиментальность, с которой он повествует об их злоключениях. Но не является ли это отголоском того искреннего чувства, с которым писатель вжился в мир художника? И, может, такая эмоциональная избыточность еще более притягивает читателя к книгам Пердюшо и к тем великим мастерам, чьи образы воссозданы им столь полно и ярко? «Предельно эмоциональная книга жизни Тулузло Трека Ведомые автором мы окунулись в удивительный, причудливый, но давно исчезнувший мир, и вместе с автором будто прожили те немногие, но крайне насыщенные годы, что были отпущены его герою. Мы вошли в ту среду, где зарождались его произведения, снискавшие позже славу, познакомились с их персонажами, которые обрели бессмертие благодаря Лотреку. В пору его жизни сама личность художника и сюжеты его работ провоцировали главным образом патологическое любопытство, и лишь немногие прозревали тогда истинную глубину его искусства. Однако прошли десятилетия, приближается столетие со дня его смерти, и дерзко явленный им некогда мир — Мир полусвета, парижского дна утратил для новых поколений притягательность запретного плода, но художественное наследие Лотрека сохранило свою влекущую в чем-то загадочную силу до сих пор. И, вероятно, сейчас в нем в большей мере открывается то, что можно назвать вечным спектаклем человеческой жизни, актуальным во все времена». Искусство художника, мужественно преодолевающего свою физическую обреченность, всегда вызывает уже из-за одного этого обстоятельства особое внимание. В представлении зрителя оно не отделяется от трагической личности творца и существует в изустных и письменных легендах в неразрывной с ним спаянности. И, прочитав эту книгу о Латреке, мы тоже невольно станем искать среди персонажей его литографии рисунков и картин маленькую фигурку длинноносого губастого человечка. Мы будем искать и соответствие героев книги их изображениям, мысленно ловить черты сходства. Нам, как подчас и автору книги, невольно захочется пролить слезу над судьбой художника, выдать индульгенцию его памяти подругам и при этом восхититься великим подвигом художника, оказавшегося парией в обществе. Читателю может почудиться в этих словах ирония. Да, отчасти такая ирония есть, но разве и сам Лотрек не был ироничен и склонен к самоосмеянию? нуждается ли теперь в нашей жалости, снисхождении или оправдании этот художник столь блистательно реализовавший себя как личность и свой необычайно мощный творческий потенциал «Наверное, необходимо в какой-то мере отключиться от моментов его биографии, дабы осмыслить подлинную значимость Лотрека, понять тот факт, что в его искусстве им двигала не потребность самоутверждения или компенсации своей физической ущербности, а острая восприимчивость к жизненным визуальным впечатлениям, врожденная почти физиологическая жажда творчества». Главное свершение Лотрека – это расширение сферы эстетического и гуманистического, новое понимание человечности. Его искусство представляет собой очередной акт самопознания и самоосознания человека в мире стремительно меняющихся социальных и нравственных ценностей в мире, теряющем привычные ориентиры, как духовные, так и пространственно-временные». В его произведениях отражается извечная проблематика искусства «человек и мир», «человек и общество», но отражается таким образом, что заставляет говорить о нем как о мастере принципиально новой генерации, сумевшем выразить не только свое сугубо личное восприятие явлений современности, но и трагично смутные предощущения будущего. Тулуз Лотрек принадлежал к блестящей плеяде художников-постимпрессионистов, определивших судьбы европейского искусства XX века. Это были Сезан, Ван Гог, Гоген. Но параллельно с ними творили и другие мастера, значительные и полузабытые. Нельзя понять своеобразие Лотрека вне общекультурного контекста. Последние десятилетия XIX века художественная жизнь Франции являла собой весьма пеструю картину медленно, постепенно ослабевали позиции официального салонно-академического искусства, продолжали успешно работать импрессионисты, и именно с них на рубеже 60-х-70-х годов началось радикальное обновление искусства. В 80-е годы заявила о себе неоимпрессионизм Сера Синьяк. Чуть позже сформировалась группа Наби, Серюзье, Бернар, Дени, Боннар и другие, связанные с символизмом. Все больше распространялся Арнуво стиль модерн по принятой у нас терминологии, особенно в плакате, декоративном искусстве. Значительную роль в повседневной жизни играли в ту пору камерные, прикладные разновидности графики, оформление книг, сборников песен, нот. И, наконец... Изобразительная журналистика — неотъемлемый элемент прессы тех лет, отражавший динамичный и беспокойный ритм общественного бытия. Разумеется, многие из этих течений направлений групп сфер художественного творчества при внешней, да порой и программной несхожести обнаруживали все же известные точки соприкосновения — На разных уровнях прослеживаются не только общие стилевые моменты, но и новые подходы к произведению искусства и, в первую очередь, к живописи и графике. Так, например, начинает складываться понимание картины не как окна в мир, а как предмета, обладающего собственной вещественной значимостью. При этом происходит эстетизация и автономизация выразительных средств цвета, линии. Не подчиняясь больше задаче жизни подобного воспроизведения натуры, они обретают самоценность, подчас декоративную красоту. Утверждается право художника на свободную трансформацию видимого мира ради воплощения его индивидуальных представлений о действительности неких сущностных моментов, жажды обрести пластическую адекватность, одолевающим его чувствам. Самые общие и самые отчетливые стилевые изменения сказываются в ту пору в усилении, плоскостности изображения, динамизации пространственных соотношений, резкой активизации линейно-ритмического начала и эмоциональной силы цвета. Все это имеет самое прямое отношение к Тулузлу-Треку, как к основным стилевым закономерностям его работ – так и к их содержанию. Лотрек был независим в своих пристрастиях, но многими нитями связан с большим и малым искусством своего времени, с его одинокими вершинами – вангогом Гогом, Сезанном, Гогеном и массовым искусством улиц – однодневными обиходными произведениями.